Как правильно слезать с мочегонных и слабительных? Некоторые люди устраивают себе чистку. Так они называют провокацию повторной рвоты прием большой дозы слабительных или мочегонных. Это либо баловство, либо расстройство психики вроде булемии. Рвота, понос и мочегонные выгоняют воду. Когда из организма одномоментно вытекает много воды, наши почки и надпочечники начинают бунтовать. В результате всех этих беспорядков в крови появляется много гормона альдостерона, который сливает через почки полезный калий и задерживает вредный натрий. Это нужно организму для того, чтобы удержать воду. Вода идет вслед за натрием. Если тот задерживается, то и она станет задерживаться. Появляются отеки. Все начинается через несколько дней после последней чистки и продолжается еще пару недель. В это время важно ограничить соленое и несколько раз в день лежать ногами кверху. Так отеков на ногах будет меньше. Обычно отеки появляются у тех, кто чистился три или больше раз в неделю. Если слишком часто засовывать себе два пальца в рот, то потом сложно остановиться. Наблюдается забавный побочный эффект. Это повторная рвота. Не та рвота, которую намеренно провоцируют после еды, а неожиданная рвота где-нибудь в закусочной возникает сама по себе, спонтанно. Это связывают с повреждением пищеводного сфинктера кислотой. В норме тот работает как однонаправленный клапан. Он пропускает пищу в желудок и не пускает обратно. Но если часто провоцировать рвоту, то пища перестанет удерживаться в желудке, и тогда взрослый человек рискует внезапно что-нибудь срыгнуть, как грудничок у мамы на плече. Что такое катарсис? Нет, я не о нравственном очищении из античной философии. Есть и другой катарсис – чистка кишечника слабительным. Она тоже называется катарсисом. А побочные эффекты от регулярного приема слабительных иногда называют катартическим толстокишечным синдромом. Такое случается от длительного употребления стимулирующих слабительных, вроде сенны. От постоянного стимулирования в стенке кишечника отмирает часть нервов – и кишка теряет способность самостоятельно проталкивать содержимое. Важно вовремя заметить проблему и заменить слабительное. Без врача не обойтись. Тут не получится медленно что-то снижать и постепенно переходить на другие препараты, потому что это затягивается и плохо заканчивается. Тут нужно переходить на новые лекарства одномоментно и под наблюдением специалиста. Нет, не чистку от чего-то там называют детоксикацией, Детоксикации называют избавление людей от зависимости. Тут уже рассматривались зависимости от чисток, мочегонных, рвоты и слабительных. После отмены подобных препаратов люди страдают как наркоманы. Им физически плохо, они не могут остановиться, им нужно все больше слабительных и мочегонных. Детоксикацией таких пострадавших занимается врач. Не экспериментируйте над собой, консультируйтесь с лечащим врачом. От злоупотребления слабительными стенка кишечника теряет способность самостоятельно проталкивать содержимое. Почему случается избыточный бактериальный рост в кишечнике? Мы постоянно носим с собой 2 килограмма микробов. Это не шутка. В толстой кишке всегда сплошные завалы бактерий. И когда говорят об избыточном бактериальном росте, то имеют в виду тонкий кишечник. Туда могут поселиться микробы из толстого кишечника. От этого появляются разнообразные симптомы, а в худшем случае даже мальабсорбция, так называют нарушение всасывания пищи. В желудке и в начале тонкого кишечника обычно нет бактерий. Это связано с кислотой из желудка и мощными сокращениями кишечника, которые постоянно все продвигают к выходу. Ну а в самом конце тонкого кишечника встречаются микробы из желудка они дышат кислородом, и микробы из толстой кишки, они обходятся без кислорода. Наш организм вполне успешно сдерживает избыточный рост микробов. Кислота в желудке убивает большую часть бактерий. В тонком кишечнике пищеварительные ферменты переваривают их. В том месте, где тонкий кишечник переходит в толстый, расположен специальный клапан-заслонка, который не позволяет содержимому толстого кишечника попадать в тонкий. Организм вырабатывает специальные секреторные иммуноглобулины, антитела. Среди всех антител в нашем организме их примерно 75%. Часть этих иммуноглобулинов плавают в крови, а часть выделяются на слизистые оболочки, включая и желудочно-кишечный тракт. Там эти антитела обволакивают бактерии, не позволяют им прикрепляться к стенке кишечника и нейтрализуют разные бактериальные токсины. Иногда эти защитные механизмы дают сбой, и микробы пускаются в рост. От этого начинаются проблемы. Микробы портят желчные кислоты и жир хуже всасывается. Порченная желчная кислота становится едкими и повреждают стенку кишечника. От этого жир всасывается еще хуже, оставшие едкими кислоты быстро всасываются в кровь и не успевают поучаствовать в переваривании жира. Если микробы начнут питаться углеводами, то они будут производить много газа. Получится вздутие живота. Человек, уже имеющий проблемы с печенью, становится очень чувствителен к токсинам, которые та в норме обезвреживает. Микробы в кишечнике могут производить много аммиака. Больная печень с ним не справится. Лишний аммиак — это токсин, и он плохо действует на голову. Для диагностики избыточного бактериального роста часто применяют дыхательный тест. Например, с лактулозой. Пробовали лактулозу? Это слабительное. Наш организм лактулозу не может переварить, а микробы ее любят, и переваривают с образованием того самого водорода и метана. Поэтому от лактулозы часто вздувает живот. Во время дыхательного теста человеку дают лактулозу и потом проверяют концентрацию газов в выдыхаемом воздухе. Если микробов в тонком кишечнике много, то газы появляются рано и в большом количестве. После этого гастроэнтеролог возьмется за антибиотики и начнет этих лишних микробов изводить. От избыточного бактериального роста может усугубиться жировой гепатоз. Это отдельная большая проблема. При таком гепатозе в печени накапливается жир. Это не та история, когда жир накапливается от алкоголя. Алкогольная болезнь печени – это отдельная тема. Итак, иногда при жировом гепатозе в печени бывает воспаление, называемое стеатогепатитом. При гепатите в крови повышается уровень печеночных ферментов и все такое. Гепатит может закончиться циррозом в 20% случаев. Это уже серьезно. Чтобы получить жировой гепатоз, нужно иметь ожирение или диабет. В некоторых странах жировой гепатоз бывает у каждого третьего. Обычно это заболевание находят в 40-50 лет. Жир будет накапливаться в виде триглицеридов, то есть буквально в виде масла. При этом и белки, и углеводы, и любые жиры идут на строительство триглицеридов. Иногда это происходит от обжорства, а иногда, наоборот, от быстрого похудения. Считают, что при жировом гепатозе в печени происходит окислительный стресс. Свободные радикалы повреждают клетки печени и запускают гепатит. Когда расспрашивали людей с жировым гепатозом, то оказывалось, что они съедают с пищей мало антиоксидантов. Избыточный бактериальный рост в кишечнике как-то усугубляет жировой гепатоз. Точно непонятно, почему это происходит. Считают, что дело может быть в своеобразном брожении. Микробы производят этиловый спирт. Говорят, что иногда при обильном употреблении в пищу углеводов этот спирт даже можно заметить в выдыхаемом воздухе. Оно было бы даже забавно, но микробы очень быстро ферментируют спирт дальше в ацетальдегид. То есть примерно так же, как это происходит в печени. Ацетальдегид – это как раз та похмельная гадость, которая и повреждает печень. Причем спирта получается мало, но вполне достаточно, чтобы травануться ацетальдегидом. Выходит, что больной еще не успел порадоваться спирту собственного производства, а печень уже отстегнулась. Кроме избытка микробов при жировом гипотозе, находят еще повышенную проницаемость кишечной стенки. Некоторые микробы более заточены под развитие воспаления или соединительной ткани в печени. То есть получается как бы, извините за выражение, дисбактериоз. А еще и что-то вроде дырявого кишечника и брожения. Полный комплект популярных, но сомнительных тем. Дикое сочетание. Обычно жировой гепатоз никак себя не проявляет. Если есть воспаление, то может беспокоить слабость, утомляемость или боль в правом подреберье. При этом печень оказывается увеличена. Скорее всего, будут повышены печеночные ферменты, в 2-5 раз выше нормы. Ферменты не указывают на тяжесть гепатоза. Иногда ферменты вообще остаются в норме. Всеми любимый ферритин может повыситься в полтора раза. Но большого значения лабораторные анализы не имеют. Важнее будут признаки гепатоза на УЗИ или томограмме. Биопсию печени делают редко, только если заметили признаки цирроза. Худеть на 2-4 кг в месяц и исключить алкоголь. Пытались лечить это дело витамином Е. Вроде получалось, но потом люди стали умирать. Поэтому теперь витамин Е назначают по строгим показаниям после биопсии печени, если нет диабета и все в порядке с сердцем. Лекарства типа метформина тоже просто так не назначают. Все это делают под присмотром гепатолога и эндокринолога. В некоторых странах у каждого третьего жителя бывает жировой гепатоз. Алкогольная болезнь печени. На самом деле никто точно не знает, как именно алкоголь повреждает печень, потому что алкоголь на всех действует по-разному и обезвреживается он тоже разными способами. Ацетальдегид – это первое средство. В печени есть фермент алкоголь-дигидрогеназа. Он превращает спирт в ацетальдегид. Ацетальдегид – ядовит. Его тоже нужно быстренько обезвредить. Для этого есть еще один фермент. Тот самый фермент, которого мало у 75% жителей Азии. Без этого фермента люди плохо переносят алкоголь. С одной стороны, люди без фермента могут отравиться, а с другой стороны, среди таких невезучих гораздо реже встречается алкоголизм. Сам желудок – это второе средство. Наш желудок способен обезвреживать алкоголь самостоятельно. Дело в ферментах. Правда, у женщин таких ферментов меньше, и поэтому у них большее количество спирта приплывает в печень. Потому у женщин выше риск алкогольного повреждения печени. Помните тех геликобактеров, которые вызывают образование язвы желудка? Так вот, они же снижают активность фермента, разрушающего в желудке алкоголь. Чем больше люди пьют алкоголя, тем сильнее повреждается печень. Когда у американцев сто лет назад ввели сухой закон, то люди почему-то перестали умирать от заболеваний печени. Это навело на совершенно конкретную мысль. Спирт и ацетальдегид сами по себе ошпаривают печень. Еще они портят некоторые белки в клетках. Все знают, что алкоголь обладает дубящим действием. Вот и продукты распада алкоголя тоже слегка портят некоторые белки. Когда это происходит, то наш собственный иммунитет может такие подпорченные белки и аминокислоты не узнать и начнет их атаковать. Поэтому у людей, злоупотребляющих алкоголем, запускаются разные аутоиммунные реакции. Там много всего происходит. Заканчивается это дело воспалением и развитием соединительной ткани внутри печени. Печень паникует, пытается восстановиться, усиленно растет между рубцами и сама себя своими же рубцами душит, как удавками. Это называют цирозом. К сожалению, иногда это все проявляется только когда уже поздно, и печень гарантированно развалится. От спирта в ней могут развиться стеатоз, гепатоз, стеатогепатит, цирроз и карцинома, злокачественная опухоль. Чтобы появился стеатоз, достаточно выпивать всего две недели. Привет новогодним праздникам. Если прекратить пьянку, то стеатоз пройдет. Если не прекращать, то у каждого третьего стеатоз перейдет в гепатит. Это уже воспаление печени. Печень воспалилась, лет через пять уже можно получить цирроз. С ним печень работает совсем плохо. Кровь через нее проходит с большим трудом, и жидкость накапливается в животе. Будут расширяться вены в пищеводе. Они могут порваться и выдать мощное кровотечение. Еще будет плохо работать голова. Это называют печеночной энцефалопатией. Половина людей с такими симптомами в течение ближайших пяти лет имеют крайне неблагоприятный жизненный прогноз. В обследованиях есть интересный признак, связанный с печеночными ферментами. Помните в анализах АСТ и АЛТ? Так вот, если разделить АСТ на АЛТ, то при алкогольной болезни печени это отношение будет больше одного, часто даже больше двух. Так отличают алкогольную болезнь печени от обычного жирового гепатоза. При гипотозе это отношение меньше единицы. Никаких волшебных анализов для диагностики алкогольной болезни печени нет. Не слишком заметно она проявляется, а потом вдруг у человека находит цирроз. Это обидно. Врач найдет увеличенную печень, спросит про алкоголь, направит на УЗИ и биохимию крови. Может, еще биопсию печени сделают. Так диагноз и получат. Из всего этого делаю вывод, если не будете говорить с врачом, то он ничего про вашу печень не узнает, а когда узнает, то будет уже поздно. Поэтому советуйтесь и консультируйтесь со своим участковым по всем вопросам. Это полезно для здоровья. Пили две недели? У вас может быть стеатоз. Повторяете такие подвиги регулярно? Вероятен гепатит. Пьете лет пять? Врач может найти у вас цирроз. Почему пьющий человек худеет? Запавшие виски и прочие признаки. Пьющий человек худеет, потому что алкоголь калорийный. Неожиданно, правда? Спирт по своей калорийности находится где-то между сахаром и маслом. Понятно, что выкушавшие чего-нибудь калорийного потом еще долго есть не хочется. Это справедливо по отношению и к свиному салу, и к алкоголю. Принято считать, что когда человек не употребляет больше 20 граммов спирта в день, на его рацион это не влияет. Если доза спиртного увеличивается, то любители выпить могут часть своей суточной калорийности получать только из спирта. Иногда дело доходит до 50. Кроме того, от алкоголя часто тошнит, и это не способствует набору веса. Еще от выпивки бывают гастриты, от которых сразу после еды болит живот. Люди с гастритом буквально боятся есть. Также алкоголь хитрым образом стимулирует выделение лептина. Это гормон сытости. Его производит жировая ткань. Если уровень лептина в крови растет, то пропадает аппетит. Алкоголь замечательно сам по себе всасывается в желудке и немного в двенадцатиперстной кишке. Нашему организму не нужно тратить на это дело энергию. Приличная доза спиртного действует на желудок и кишечник как компресс. То есть слегка ошпаривает. От этого стенки желудка и кишечника начинают работать неправильно, пища будет плохо перевариваться, а питательные вещества плохо всасываться. Как думаете, много ли воды и натрия в организме пьющего человека? Принято считать, что такие люди закусывают чем-нибудь солененьким, а потом утоляют свой сушняк водой. На самом деле все не так. Кишечник у пьющих людей нездоровый, вода и соль плохо всасываются, от этого и понос. А еще пьяные люди забывают пить воду или пьют вместо воды спиртное. При рвоте тоже вылетают вода и соль. Вот и образуется у пьющего человека недостаток жидкости и соли. У пьющих людей хуже откладывается жир, а внутренняя клеточная кухня вроде митохондрии работает как попало. Можно сказать, что пьянство и разгильдяйство продолжаются внутри клеток. Те нерационально расходуют энергию, пускаются во все тяжкие и транжирят внутренние запасы. От этого пьяница худеет. Вспомним, наш организм работает за счет белков. У пьяниц белок всасывается плохо. Примерно у каждого третьего человека, которого положили в больницу с алкогольным повреждением печени, найдут недостаток белка. Это верный признак того, что пьяница скоро умрет. Как проверить пьющего человека на недостаток питания? Есть специальные тесты. Существует шесть признаков того, что человек испортил себе выпивкой обмен веществ. Первый. Недостаточное поступление калорий. Сейчас на каждом шагу есть калькуляторы, по которым можно посчитать и калорийность съеденного, и нужную калорийность. Если человек набирает в день меньше 75% от рекомендованной калорийности, то у него нарушение питания. Второе. Потеря веса. Если потерял за месяц 5% веса, это оно и есть. Третье. Потери мышечной массы. У такого бедолаги западают виски, потому что уменьшились височные мышцы и еще куча похожих признаков. Четвертое. Потеря подкожного жира. Это у каждого видно по-своему. Пятое. Отеки. Иногда отекают ноги, иногда жидкость скапливается в животе. Проблема еще в том, что отеки маскируют потерю веса. Шестое. Слабость в мышцах. Это измеряют кистевым динамометром. Видели такие на медосмотре в школе? Врач измеряет до и после нагрузки. Если заметно снижение силы в цифрах, то ставят галочку на соответствующем пункте. Да даже двух из вышеперечисленных признаков достаточно, чтобы решить, что у человека недостаток питания. Если подозреваете что-то похожее, то надо обратиться к врачу. Недостаток питания исправлять сложно. Выпивающий человек может худеть, вот только здоровая борьба с ожирением тут ни при чем. Какая польза от медвежатины, барсучатины и бобрятины? Это популярный способ набрать вес и поправить здоровье, совершенно не шучу кое-какая польза от мяса диких животных действительно есть. Для начала сообщаю, что мясо медведя и бобра содержит много железа. Их не обязательно надо есть, но в списке содержание железа в продуктах питания мясо медведя и бобра вместе с оленем Карибу занимает первые строчки. Это данные американцев. У них там в Северной Америке своеобразное отношение к таким делам. О других официальных рекомендаций лично я не читал. Теперь про жир. Ни разу не встречал обоснования целебного действия барсучьего жира. Но есть несколько интересных моментов. Первый — это спячка. И медведи, и барсуки спят зимой. Перед спячкой им надо накапливать жир. Поэтому зимой они будут жирные. Опять вернемся к американцам. Кто-нибудь помнит эту книжку американца, который ушел пожить в избушке в дикой природе и ел бобров? Там присказка еще была вроде того, что зимой он похудел, а это значит, что пора есть бобров. Это я к тому, что в начале спячки такое зверье очень жирное и калорийное. Не могу сказать, что их мясо действует как лекарство, но жизнь кому-нибудь реально может спасти. Дальше еще интереснее. У бурсуков в сале будут полезные омега-3 жирные кислоты. Чтобы накопить жир, такое зверье должно есть много разных жиров. Мы-то с вами обычно встречаемся с животным миром, полученным изо всяких коров и похожих травоядных. У коров желудки так устроены, что могут перерабатывать любой жир в стандартный насыщенный животный жир, вроде молочного. Там у них живут бактерии, которые профессионально этим занимаются. То есть корова это буквально живая фабрика по производству масла стандартного состава, по ГОСТу. А теперь представьте, что впадающий в спячку зверьё, включая медведя, ест любой попавшийся на пути жир, чтобы запасти тот на зиму. Среди этого жира будут ненасыщенные кислоты вроде омега-3. Желудки такого зверя не умеют превращать ненасыщенные жирные кислоты в насыщенные, поэтому жир запасается в том виде, в котором его съели. Получается, что в зависимости от рациона барсук может накопить заметное количество омега-3 ненасыщенных жирных кислот. Интересно, правда? Проблема только в том, что этот процесс неконтролируемый и малопредсказуемый, так что барсуков не будут разводить так, как морскую рыбу, но факт имеет место. Ни разу не встречал научного обоснования пользы барсучьего жира, но верю, что этот зверь может накопить на зиму много полезных ненасыщенных жирных кислот. Рыбий жир с точки зрения современной медицины. Все началось с гренландских эскимосов. В 70-х годах прошлого века экологи уже получили достаточное влияние и начали совать нос в их дела, и очень быстро выяснили, что эскимосы тоннами поедают морепродукты и редко страдают ишемической болезнью сердца. Оказалось, что все дело в омега-3 жирных кислотах из рыбьего жира. Понятно, что всему остальному миру тоже захотелось поддержать свое сердца полезными кислотами. Обычным людям не понравились бы маринованные тюлени, поэтому остановились на рыбьем жире в капсулах. Поскольку это продукт питания, то его торжественно объявили полезным для здоровья нашего сердца, но с поправкой, что жестких научных обоснований еще не получено. Эта история мне напоминает фрукты и овощи, которые точно повышают иммунитет людям, но так до сих пор и не получили научного обоснования. В случае с рыбьим жиром есть несколько проверенных эффектов позитивного воздействия на здоровье. Первый. Омега-3 жирные кислоты из рыбы снижают у нас в крови уровень триглицеридов. Не холестерина, а буквально жира. Это полезно. Второй. Рыбий жир слегка снижает артериальное давление, причем всем. Сильнее всего он его понижает тому, у кого уже есть нелеченная артериальная гипертония. Считают, что это связано с оксидом азота, который расширяет периферические сосуды. Третий. Жирные кислоты из рыбьего жира слегка снижают частоту сердечных сокращений. Что-то примерно на полтора удара в минуту. Это дело изучали, и оказалось, что жирные кислоты буквально действуют на электрическую активность клеток сердечной мышцы. Лично меня этот факт немного напрягает. Не нравится мне идея, что рыбий жир будет пропитывать мое сердце и заставит его биться реже, чем обычно. У меня и без того пульс 50. В принципе, рыбий жир хорошо влияет на работу сердца. Четвертый. В обычном количестве до 4 граммов в сутки омега-3 жирные кислоты из рыбьего жира никак не влияют на кровь. В больших количествах появляются всякие странности вроде удлинения времени кровотечения, но серьезного вреда от этого не замечали. Рыбий жир путешествует в нашей крови в виде триглицеридов, попадает в печень и отправляется в переработку. Через несколько дней он встраивается в мембраны разных клеток и полностью растворяется в нашем организме. Есть мнение, что омега-3 жирные кислоты не просто встраиваются в мембраны клеток, но и заставляют их по-другому работать. А еще они могут хозяйничать внутри клеток и даже как-то влиять на активность каких-то генов. После прекращения приема рыбьего жира эти жирные кислоты исчезают из крови за несколько дней но в мембранах клеток они могут остаться на пару месяцев. Отравиться рыбьим жиром сложно, но лучше проконсультируйтесь со своим врачом. Рыбий жир снижает артериальное давление и частоту сердечных сокращений у того, кто его принимает. Посоветуйтесь с врачом. Как рыбий жир влияет на гены? Когда говорят про рыбий жир, то обычно имеют в виду омега-3 ненасыщенные жирные кислоты. На самом деле этих кислот много, но в разных препаратах и добавках, которые называют омега-3, обычно используют три основные кислоты. Эйкозапентоеновую, докозагексаеновую и альфа-линоленовую. Эйкозапентоеновая и докозагексаеновая кислоты содержатся в рыбьем жире. Альфа-линоленовая в разных растительных маслах. Больше всего ее в льняном масле. Эти кислоты полезны для здоровья. Среди разных благотворных механизмов действия омега-3 ненасыщенных жирных кислот есть даже регуляция работы некоторых генов. Обычно речь идет о регуляции работы генов в печени. Интересно, что на работу генов в печени заметно влияют эйкоазопентоеновая и докозагексаеновая кислоты. А вот альфа-линоленовая как-то не особо. Получается, что на гены действует тот самый рыбий жир, ради которого мы тут с вами языки и ломаем, выговаривая название кислот. Но растительное масло на гены в печени не действует. Воздействие ненасыщенных жирных кислот на ДНК в клетках печени происходит через рецепторы, которые сидят на самом ядре клеток и как-то связаны с генами, но как именно, никто не знает. В результате всего этого хитрого общения рыбьего жира с клетками печени наша печень начинает верить, что она обязана вырабатывать меньше триглицеридов, то есть буквально жира. Это полезно и для самой печени, которая меньше жиреет, и для сердечно-сосудистой системы. Не все там, правда, однозначно. Так, например, уровень глюкозы в нашей крови натощак слегка может повыситься, но это слегка и компенсируется уменьшением жиров в печени и повышением чувствительности к инсулину. То есть, несмотря на повышение уровня сахара в крови по утрам, течение какого-нибудь сахарного диабета все равно слегка улучшится. Вот так примерно рыбий жир и влияет на гены. Усиливают ли растительные масла воспаление? Кроме омега-3 ненасыщенных жирных кислот, есть еще омега-6. Эти омега-6 жирные кислоты содержатся в подсолнечном, соевом, кукурузном маслах. Была идея, что жирные кислоты из этих масел могут усиливать воспаление, ухудшать течение атеросклероза и приводить к инфаркту. Традиционно врачи рекомендовали заменять побольше насыщенных жиров на всякие ненасыщенные жиры из тех самых растительных масел. Давным-давно выяснили, что эти продукты хорошо влияют на уровень холестерина и сахара в крови. Только потом стали закрадываться сомнения, потому что количество инфарктов или инсультов при этом как-то не особо снижалось. В подавляющем большинстве случаев, когда речь идет об омега-6 ненасыщенных жирных кислотах, говорят про линолевую кислоту. Только, пожалуйста, не перепутайте линолевую кислоту с конъюгированной линолевой кислотой. Это разные штуки. Вообще наш организм не умеет делать эти ненасыщенные жирные кислоты, но они нам очень нужны для жизни, поэтому приходится их есть. Конъюгированную линолевую кислоту мы получаем с молочным жиром и говядиной. Дело в том, что у жвачных животных, в их сложных желудках, живут микробы, которые и делают эту кислоту. Она нам полезна. Можно сказать, что она сглаживает вредное действие жирных молочных продуктов. Вся фишка в том, что последние сто с лишним лет люди стали есть меньше говяжьего, молочного и бараньего жиров, но больше растительных масел. А в растительных маслах уже другая линолевая кислота, которая, возможно, как-то провоцирует воспаление и приводит к чему-нибудь нехорошему. Ненасыщенные жирные кислоты застревают у нас в клетках и живут там лет 10. Если взять маленький кусочек от современного человека, при анализе будет видно, что он пропитан омега-6 жирными кислотами намного больше, чем его предки. Не отвертишься. Придают современные люди кровоток и переключаются на постное масло. Но все не так плохо. Во-первых, Все эти воспалительные эффекты растительного масла подтверждали не на живых людях, а на крысах там всяких или в культуре человеческих клеток в пробирке. Во-вторых, лично мне кажется, что если человек десятилетиями обжирался солнечным маслом, а потом получил инфаркт, то скорее он не морковку этим маслом поливал, а жарил на нем картоху. Логично? Так что нечего жрать фритюры с солью, крахмалом, газировкой и трансжирами. Тогда и сердцем будет получше. Еще есть такая модная фишка, как баланс между омега-6 и омега-3 жирными кислотами. Что-то вроде того, что первых должно быть не слишком много. Лучше бы только в два раза больше, чем омега-3. Ну а люди сейчас наедают аж в 10 раз больше омега-6, чем омега-3. А раз эти омега на самом деле родственные жирные кислоты, то из-за нарушения баланса они станут конкурировать за какие-то там ферменты, что будет вредно. И сразу возникла идея, что люди не подсолнечным маслом травятся, а просто мало едят рыбы. Надо соблюдать баланс, и все будет хорошо. Короче говоря, омега-6, ненасыщенные жирные кислоты, официально считают полезными для сердца, потому что эти масла хорошо влияют на холестерин и сахар в крови. А воспалительное действие омега-6 не доказано на живых людях, поэтому пока можно не заморачиваться. С молочным жиром и говядиной мы получаем конъюгированную линолевую кислоту. Она нам полезна.